Глава шестнадцатая. Сделка. После разговора я почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Кажется, моя задумка удалась. Ещё чуть-чуть, и я стану богатым человеком. Мне даже пришлось ещё раз напомнить себе, что это не сон, а происходит на самом деле. Мне надо ещё кое-куда съездить. Извиняющимся тоном сказал я кошка девочки, войдя на кухню. Мы, надев резиновые перчатки, стояла у раковины с журчащей водой и старательно мыла посуду. Никуда не уходи. Если кто-то постучит, не открывай дверь. Хотя я думаю, что это маловероятно. Моя принцесса отвернулась от раковины и рубка взглянула на меня своими огромными лиловыми глазами. Действуй, как посчитаешь нужным, сказала она тихо. Я буду ждать тебя и слушать музыку. Я задумался. Полагаю, одной музыкой сыт не будешь. Пора познакомить кошка девушку с главным достижением человеческой цивилизации 21 века. Секундочку, сказал я и принёс на кухню свой ноутбук. Я приоткрою тебе дверь в чудесный мир под названием интернет. А что это такое? рубка произнесла кошка-девочка. Для начала это возможность неплохо провести время, улыбнулся я. Впрочем, на этом его возможности не ограничиваются. Взяв ноутбук, я открыл несколько сайтов с видеоплеерами. Сериалы, фильмы, мультипликация, зрелища на любой вкус. Пусть мои посмотрят что-нибудь развлекательное, пока меня не будет. В интернете много всякой всячины, объяснил я, прокручивая колесиком мыши страницу. Ты уже понаблюдала, как я двигаю мышью, какие кнопки нажимаю. Тебе нужно просто повторить это. Ничего сложного на самом деле нет. Я уже научилась переключать музыку в плеере, сказала принцесса. Но то, что ты делаешь, это выглядит немного запутанно. Это лишь на первый взгляд. Я ободряюще подмигнул ей. На самом деле всё куда проще. Какая красивая картинка, удивлённо произнесла она, увидев превью одного популярного аниме-сериала. Что это? Мультфильмы и кино, ответил я, пожав плечами. Хмм, а что-то вроде театральной постановки и и движущихся картинок. Многие из картинок кликабельны. Если тебе что-то понравится, просто кликаешь на изображение и всё. Я выбрал аниме-сериал и запустил плеер. Заиграла музыкальная тема опенинга. По экрану забегали будрые и красивые девчата и парни. Они принялись эффектно резать нехороших гадов и наводить справедливость. Вот это магия, выдохнула принцесса, словно зачарованная, наблюдая за красочной анимацией. Движутся как живые. Они нас тоже видят? Нет, усмехнулся я. Просто движущиеся картинки. Мы смотрим их для развлечения. Красивые. Ой, она похожа на меня. Мы увидели на экране кошка-девочка уткнула в неё пальцем. У неё ушки и хвостик как у нас. Махис. Кошка-девочка, кошка-девочка опознает за версту, хмыкнул я. Давай покажу тебе кое-что ещё. Я перешёл в новое окно браузера, действуя медленно, чтобы моя секси-принцесса запомнила все мои действия. Затем я зашёл на Озон и AliExpress. Можешь присмотреть тут себе новую одежду? Подбери что-нибудь по вкусу. Чуть позже я это куплю, когда продам сокровище за достойную цену и решу проблему с деньгами. Поскольку мы не умело ни читать, ни писать по-русски, я открыл вкладку с женской одеждой, а затем показал ей, как вернуться обратно к окну с видеоплеером. К счастью, компьютеры в основном работают по принципу укажи и щёлкни. И мы схватывали мои учения на лету. Ну, вот как-то так. Осматривайся, изучай и выбирай, сказал я, передавая ноутбук кушке-девочке. Мы сели на диван с ноутбуком и начала с счастливым видом пролистывать ряды платьев, топов и туфель. Я оставил ей в качестве модема свой старый телефон с разбитым экраном. Убедившись, что она освоилась, я взял ключи и вышел из дома. Я решил вновь заняться задним двором, пока не пришёл час встречи. До 6 часов оставалось ещё много времени. Стоит потратить его с пользой. Я направился к сараю, чтобы достать травосборник, но моё внимание привлекло небольшое движение. Красный мяч пролетел над забором и упал на моём участке. Из-за забора послышалось просто восхитительное череда ругательств, причём, судя по тоненькому голоску, это был ребёнок, скорее всего, девочка. Ах, та собака что тулает? Возмущалась она из-за забора. Немочка жалобная. Одна из досок в моём заборе, в том месте, где он соприкасался с участком Андрея Минасова, отошла вбок. Маленькая девочка в ярко-синем сарафане пробралась на мой участок, осторожно оглядываясь по сторонам. Заметив меч, она сделала в его сторону несколько шагов, но увидев меня застылы на месте. "Ну привет", сказал я с улыбкой. "Ты что-то потеряла?" Маленькая девочка молча смотрела на меня. Видимо, родители запретили ей разговаривать с незнакомцами. Поэтому я подошёл к мечу, поднял его и приблизился к девочке, чтобы передать ей. Она с немного застенчивым видом взяла его. Как тебя зовут? дружелюбно спросил я. Таня, сказала маленькая девочка с любопытством глядя на меня. У девочки были большие карие глаза и маленькие каштановые косички. Мне сложно было сказать, сколько ей лет, но вряд ли больше 6. Первоклашка. Я Денис. представился я. А куда делся где-то Саша? спросила Таня, держа мяч обеими руками и раскачивая его влево-вправо. Он умер, просто ответил я. Понятно, сказала темноволосая девочка очень серьёзно, глядя на меня. Да, такое бывает, согласился я. Он был моим дедушкой. Теперь я живу здесь вместо него. Ты плакал, когда он умер? прямо спросила Таня, продолжая раскачиваться взад и вперёд. Я не так уж хорошо его знал, сказал я пожав плечами. Мне было грустно, когда мой папа умер, сказала маленькая девочка, подбросив мяч в воздух и поймав его. Теперь мне снова грустно из-за дедуши Саши. Он был забавным. Ты хорошо его знала? спросил я с любопытством, глядя на неё. Все люди в округе были не очень высокого мнения о моём дедушке. Маленькая Таня внезапно оказалась исключением. Ня сказала девочка, играя со своим мячом. Но он всек дорогул Галину Шишкину, когда она на нас кричала. Я невольно рассмеялся. Неплохое прозвище Таня дала нашей соседке, хотя такое поощрять и не следовало. Он бы сказал, продолжила девочка. Её голос стал более глубоким и низким, словно она подражала речи деда. Не трогай детей, ты разукрашенная старая макака. Я попытался сдержаться, но смех сам полился из меня против моей воли. Таня тоже захихикала. "Не стоит повторять это", сказал я, взяв себя в руки и сделав голос построже. "Где-то Саша наговорил много плохих слов", хихикнула темно-волосая девочка. "Я все их выучила и иногда использую в школе, чтобы кого-нибудь осадить". Она словно хотела похвастаться своими достижениями. Я прямо ощутил, как нам на смену подрастает молодое, достойное поколение. Однако у Тани, как оказалось, ещё были сюрпризы. Она бросила быстрый взгляд в сторону кустов сирени. Ты уже выпустил гномиков из погреба? спросила она. Что? спросил я и в шутке моргнул глядя на девочку. Я слышался? Погреб в твоих кустах, сказала Таня и указала на куст пальцем. Там есть колодец, где живут гномики. Ты уже выпустил их? Ты ведь не спускалась туда? уточнил я. Моё сердце заколотилось, когда я подумала крыланах, орках и других монстрах из подземелья. "Нет", сказала девочка, снова подбрасывая меч. "Я боюсь им на ты". Глядя на то, как Крухобесзабутно играет со своим мечом, я только сейчас по-настоящему осознал, какую опасность представляют тоннели. Я вломил ключом в зловещий подземный мир, но я не знал, был ли это единственный путь на поверхность из подземелья. В шахте оставалось ещё очень много неизученных боковых проходов, и они могли вести куда угодно. Судя по детским крикам в сосном дворе, у Тани есть братья и сёстры. Все они, кажется, в опасности, если детское любопытство заведёт их куда не следует. Скорее всего, фраза Тани про гномов обычное детское воображение, но мысль о милой маленькой девочке, заблудившейся в тёмных тоннелях с монстрами, заставила меня похолодеть. Мне нужна дверь в погреб понадёжнее. Чтобы исключить подобное. Это не волшебный колодец с гномиками, Таня. Мягко, но твёрдо сказал я. Это старая шахта, и она очень опасна. Тебе лучше больше не заходить ко мне. Но если твой мячик снова залетит во двор, просто постучись. Я принесу его. Хорошо? Хорошо, сказала Таня, опустив глаза. Её голос звучал печально. Однако, сказал я, желая смягчить удар, Если шапокляк сискина снова на тебя накричит, я ей её осажу, как это делал деда Саша. Маленькая девочка застенчиво посмотрела на меня, моргая ресницами и хихикнула. "Ловлю на словеть от Денис", сказала она. Затем она бросила свой мяч на свою сторону забора и пробралась обратно домой через дыру, отодвинув в сторону доску. Улыбнувшись, я начал ходить по периметру забора и искать другие дыры. Старый забор нуждался в капитальном ремонте, а лучше его все его заменить целиком. Плюс одно дело в список. Было бы неплохо также обезопасить вход в тоннеле. Может быть, вообще установить на вход в шахту большую железную плиту, типа канализационной крышки. Закончив с работой во дворе, я направился к машине. Наступало время моего визита к Вениамину Михайловичу. Сев в машину, я проложил путь на своём телефоне до Москва-Сити, где находился офис Кристального озера. Мне повезло удачно миновать все пробки на МКАДе и даже найти хорошее место для парковки недалеко от Москва-Сити. Оставив машину, я двинулся к одному из стеклянных небоскрёбов с офисными помещениями, пытаясь успокоить нервы. Странно, но даже в подземелье я не так сильно нервничал, как тут, собираясь на деловую встречу. В яркости, несмотря на смертельную опасность, я оставался по большей части спокойным, как будто находился в привычной и понятной мне среде. Огромное здание голубого цвета и необычной формы со сверкающими окнами, как будто слегка закрученное вокруг своей оси, раскрыло передо мной автоматические створки дверей. Вестибюль представлял собой шикарное бежево-коричневое помещение с зоной отдыха, окружённой высокими растениями в горшках. Предъявив паспорт на пропускной, я получил временный пропуск и подошёл к ряду лифтов неподалёку, блестящих гладкими металлическими створками. Офис Мухина находился на сороковом этаже. Ох, долго, наверное, и подниматься туда придётся. Однако стоило мне нажать на кнопку, как высокоскоростной лифт домчал меня до цели за считанные секунды. От огромной скорости, с которой он поднимался, у меня аж заложило в ушах. Длинные коридоры здания были оформлены в той же бежево-коричневой цветовой гамме, а на стенах иногда попадались картины для разнообразия, видимо. Нужный кабинет я нашёл довольно быстро. Переступив порог, я попал в приятный и строгий офис, сильно отличный от скучного декора остального здания. Стены здесь были голубовато-серого цвета, а вся мебель была выполнена в минималистском стиле. За стойкой администратора сидела полноватая женщина в бежевом свитере, внимательно глядя на экран ноутбука. Щеки у неё были мощные, как у бульдога, и немного подвисали. Каштановые волосы она собрала в пучок на затылке. Она также носила юбку с милыми синими цветочками. На меня она взглянула достаточно приветливо и даже улыбнулась. Вам помочь? спросила Анна. Голос у неё оказался высоким и приятным. Я сразу же узнал его. Именно с ней я разговаривал по телефону. Маша, секретарь Вениамина. Здравствуйте, сказал я с обворожительной улыбкой, которая неизменно хорошо работала с женщинами постарше. Я, Денис Могила, звонил вам сегодня. Господин Мухин назначил мне встречу на 6 часов. Да, да, конечно. сказала секретарь и кивнула в сторону дивана. Присаживайтесь. Затем она нажала кнопку интеркома на своём столе и произнесла в маленький динамик. Вениамин Михайлович прибыл Денис Магило. Я сел на один из кожаных диванов, прождал всего несколько минут, прежде чем из двери, ведущей в кабинет высокого начальства, вышел ухоженный мужчина среднего роста. Вениамин Михайлович Мухин определённо следил за своим внешним обликом. Он носил дорогой, хорошо сшитый костюм голубого цвета, лишь немного темнее стен. Отутюженная белая рубашка с твёрдым накрахмаленным воротником и лиловый галстук, скреплённый серебряной булавкой, дополняли образ. Его короткие каштановые волосы были аккуратно причёсаны. Вениамин также носил круглые очки в серебряной оправе. Одного взгляда на него хватало, чтобы понять: этот человек крутится в мире больших денег и привык решать серьёзные финансовые вопросы. ну или просто любит стильно выглядеть. Денис вместо приветствия сказал Мухин и жестом пригласил меня следовать за ним в кабинет. Я встал и невольно пожалел, что на мне всего лишь джинсы и рубашка. Возможно, мне следовало приодеться перед переговорами. Только во что? У меня не было костюма. Рубашка и джинсы оставались единственными доступными вариантами. Надо расширить гардероб, когда продам часть добычи. Интерьером кабинет Мухина походил на приёмную. С небольшим количеством личных вещей и с той же минималистской эстетикой. На столе царил идеальный порядок, а на стенах висели сертификаты, грамоты и одна абстрактная картина в стиле постмодернизма. Скорее всего, дань моде, чтобы подчеркнуть высокие вкусы хозяина кабинета и его богатый внутренний мир. Присаживайтесь, сказал Мухин, усевшись за стул. Он указал в сторону кремового дивана с другой стороны. Итак, вы нашли драгоценности. Да. Сказал я, садясь, и выуживая кольцо из кармана. Это кольцо плюс пара браслетов, пояс и монеты. Я передал кольцо менеджеру. Тот повертел его в руках, внимательно осматривая, затем взглянул на меня поверх очков. По его холодным расчётливым глазам я совершенно ничего не мог понять, что он думает в данный момент. Оно было закупна? спросил Мухин. Да, сказал я. Полуправда моё всё. Нашёл, когда убирался на заднем дворе. Вы задокументировали находку? спросил топ-менеджер. Он открыл ящик стола и вытащил ювелирную лупу. Сняли видео или фото, опубликовали в своих соцсетях? Нет, ответил я. Ничего из этого не до того было. Правильные решения подобные находки любят тишину, сказал Мухин. Он поднёс лупу к глазу и взглянул через неё на кольцо. Слишком много людей совершают опрометчивые поступки, а потом жалеют о них. Но поделать уже ничего нельзя. Однако вы всё сделали правильно. В смысле? Как известно, 50% стоимости сокровища получает владелец земли, где оно было найдено. Само сокровище забирает государство. Нашедший клад не получает ничего. Ну, это не совсем клад, сказал я. Скорее всего, это принадлежало моему деду, да и не факт, что сокровищем больше 100 лет и что они относятся к так называемому культурному наследству. Боюсь, без документов и экспертизы что-либо доказать будет крайне трудно. Ах, я всего лишь хочу продать его, я вздохнул. Никогда не думал, что это окажется так трудно. Так ув закон. Мухин пожал плечами. Государство обязательно обложит налогом любую выручку от прибыльного предприятия. Даже если вы докажете, что сокровище меньше 100 лет, государство всё равно взыщет с вас налог 13%. Но я думаю, смогу помочь вам с данной проблемой, оставаясь в рамках закона, разумеется. Это было бы просто отлично, улыбнулся я и указал на кольцо. Сколько, на ваш взгляд, оно может стоить? Я подумал, что если менеджер держит лупу ювелира в своём столе, значит он что-то смыслит в драгоценностях. «Он, конечно, не ювелир, но раз курирует это направление, то должен разбираться в своей продукции». «Я всё-таки не профессиональный ювелир», — осторожно сказал Мухин, кладя кольцо на стол между нами. «Оценкой пусть занимается специалист, но, исходя из своего скромного опыта, могу предположить, что вы могли бы легко получить где-то от шести до восьми тысяч долларов за кольцо». «Восемь тысяч баксов! Я чуть не захлебнулся слюной!» Кажется, я раньше что-то говорил на тему, что денег не должно быть много, а должно быть достаточно. Ха, забудьте об этом, я такого никогда не говорил. Натуральный рубин большого размера, да и золото тоже хорошего качества, продолжал вещать Мухин. Скажите, Денис, каковы ваши планы на будущее? В смысле? Я вернулся на грешную землю. Но что вы хотите потратить деньги, полученные за драгоценности? Хороший вопрос. сказал я, откидываясь назад и размышляя. Приведу свою квартиру в порядок, часть оставлю на чёрный день. Отлично. Тогда вот моё предложение, сказал Мухин. Он повернулся к компьютеру и начал печатать. Мы зарегистрируем ООО на ваше имя и в дальнейшем будем использовать его для налогообложения. Я реализую ваше кольцо через свои связи. Всю выручку будем получать в криптовалюте. Это даст нам некоторые преимущества и упростит все операции с налогами». «А я ведь смогу получить свои деньги в обычных рублях?» — спросил я, немного сбитый с толку. «Я, конечно, слышал о криптовалюте, но имел о ней лишь самое поверхностное представление». «Конечно, есть несколько способов», — сказал Мухин, бросив взгляд в мою сторону. «У вас будет доступ к вашему криптокошельку, и вы можете продать валюту самостоятельно». Либо вы позвоните мне, и я сам реализую её по выгодному курсу, взяв свой процент, сказал я с улыбкой. Конечно, сказал топ-менеджер, не меняя выражения лица. Моё время не бесплатно, но поверьте, моя помощь себя окупит, тем более на первых порах, пока вы ещё не разбираетесь в нюансах. Если захотите, я помогу вам инвестировать вырученные средства и значительно увеличить ваши доходы с течением времени. Я возьму за свои услуги всего 20% от прибыли. «Двадцать процентов?» — растерянно произнёс я. «Это много или мало?» «Это нормально». Мухин впервые улыбнулся за время нашего знакомства. Улыбка у него вышла быстрой, сухой и подчёркнуто вежливой. «Рыночная цена за услуги». «Двадцать процентов. Это больше, чем тринадцать процентов НДФЛ, но меньше, чем пятьдесят. Дань за культурное наследство. Кроме того, не стоило забывать, что мне придётся потратиться на экспертизу, чтобы узнать точный возраст драгоценностей». «Хм...» Я глубоко задумался. «Какое же решение принять? Наверное, не стоит погружаться во все эти сложные инвестиции, скупку акций и далее по списку. По крайней мере, на первых парах. Ну, получу я за кольцо тысячи восемь долларов. Это для покупки акций не особо большие цифры». Как только деньги поступят на счёт, тогда и вернёмся к нашим переговорам и определимся со всеми нюансами. Может быть, уговорю его на 15 или даже 10%. Я же как ника, как оптовый клиент, и имею право просить скидку. Для начала надо хотя бы получить свои деньги за кольцо. Сейчас самое главное для нас, продолжал Мухин, наладить стабильный рабочий процесс. Я постараюсь найти людей, которые будут продавать или покупать другие ваши находки на постоянной основе. Думаю, в земле может быть закопано ещё что-нибудь ценное, осторожно произнёс я. Буду искать. Это было бы просто великолепно. Мухин снова улыбнулся. В таком случае мы оба заработаем очень много денег. Главное, чтобы там действительно что-нибудь нашлось. Будет очень обидно, если столько усилий будет потрачено на пустышку. Я кивнула, обдумывая его слова. Прямолинейность Мухина мне понравилась. Кажется, я могу ему доверять. Я понял, почему Сергей рекомендовал именно его. Да и вряд ли Мухин захочет портить отношения с прокурором, которого очень уважает обманывая меня. В подземелье своего часа ждёт ещё много сокровищ. Возможность продать их по хорошей цене, без лишних вопросов, не нарушая законодательства это как раз то, что мне нужно. Ради такой возможности и с Мухиным можно поделиться прибылью. И про Серёгу не забыть и отблагодарить его за хорошую наводку. А если ещё и инвестиции зайдут удачно, то денег станет просто в разы больше. Я мог бы обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь или купить очень мощное оружие, из которого завалю даже дракона. Да, это был риск, но на него стоило пойти. Хорошо, сказал я наконец. Что дальше? Надо что-то подписать. Мухин по внутренней связи попросил секретаря принести какие-то документы. Менеджер терпеливо разжевывал мне каждую бумажку, что я подписывал, и отвечал на все вопросы. Кажется, колечко произвело на него впечатление, и Мухин реально закусил у дела, хотя и старался этого не показывать. Когда всё было подписано, менеджер передал документы секретарю. «У меня есть для вас один совет, Денис», — сказал он. «Как только придут деньги, не торопитесь их тратить. Начните с малых покупок. Отдайте долги. Если вы начнёте хвастать деньгами...» то можете привлечь внимание, в том числе и налоговых органов. Вы работаете? Учусь. Тем более, у студентов редко бывают большие деньги. Я всё понимаю, я кивнул. Буду очень осторожен. Отлично, сказал он, снова улыбаясь мне. Не делитесь деньгами с бедными родственниками. Не размещайте фото новой машины, если решите купить её. Живите настолько простой жизнью, насколько это возможно. чтобы деньги продержались дольше. Не шикуйте и не тратьте деньги на дорогие увлечения. Я неоднократно видел, как мои клиенты, на которых внезапно свалилось большое наследство, быстро прожигают всё своё состояние. Какой позор. Да я вообще не особо пользуюсь соцсетями. Я пожал плечами. Разве что во ВКонтакте иногда захожу, новости смотрю, фотки своей еды и домашних питомцев на регулярной основе не публикую. У меня есть хорошая машина, которая меня вполне устраивает. У меня также есть квартира, и я хочу привести её в порядок, но на это не нужно много денег. Отлично, сказал Мухин одобрительно внуф. Как только найду покупателя, я свяжусь с вами и сообщу, как получить деньги. После этого обсудим продажу других ваших предметов. Думаю, это вопрос нескольких дней. Большое спасибо, сказал я, встал и протянул ему руку. А если не секрет, как топ-менеджеру проводят своё свободное время? Я почти всегда занят работой, с улыбкой сказал Мухин, протягивая руку в ответ. Но бывает развлекаюсь я блоггингом. Наблюдать за реакцией людей на разные социальные триггеры порой весьма забавно. Понятно. Мы обменялись рукопожатиями и распрощались. Я вышел из офиса, чувствуя облегчение. Студенческие проблемы, поиск подработки всё это отошло на второй план. Можно сказать, я перешёл на новый уровень бытия. на новый уровень доходов. Сев в машину, я сразу же начал строить планы на следующую вылазку в подземелья, и на этот раз я вооружись по полной программе, чтобы даже тролли шарахались от меня.